Подходя к дому Лаврушина, мы еще издали услышали могучий бас, который виртуозно выводил есть на волке утес шаляпин хмыкнула подруга знаешь анфиса я думаю для благого тела и соврать не грех это ты о чем скажу-ка я дяде что статейку о нем хочу забацать кстати в самом деле могу, не статейку ты заметку дядьки приятно и нам на пользу подобреет глядишь разговорится в этот момент мы проходили мимо дома где утром нас облаяла собака в окне мелькнул силуэт и вслед за этим кто то быстро задернул занавеску белую в кружевах у меня такое чувство что за нами наблюдают Буркнула я и тут же пожалела о своих словах. Женька сразу же насторожилась. «Кто?» «Помнишь, утром девушка в палисаднике с цветами возилась? А сейчас она стояла у окна». «Ну и что?» «Не знаю. Деревенские обычно любопытные». Пошла я на попятный. Мы наконец оказались возле калитки дома художника. И Женька громко позвала: "Олег Евгеньевич!" Бас смолк, А на тропинке, идущей от двора, показался мужчина лет 50 в косоворотке, широких брюках, выпочканных побелкой, и кепке, надетой козырьком назад. Он был невысок, узкоплечь, с простым круглым лицом и носом-пуговкой. Трудно было представить, что это он пел минуту назад. Обладатели мощного баса представлялись мне толстяками, широкой грудью и непременно с бородой. — Ох, какие девушки красивые! — зарокотал он, и мне стало ясно, свои взгляды придется пересматривать. Мы поздоровались, и он открыл калитку. — Чему обязан таким счастьем? — спросил хозяин с улыбкой. — Вы, господин Лаврушин? — задала Женька вопрос и кокетливо улыбнулась. — Товарищ, все люди братья или на худой конец? «Товарищи!» «Господ я не жалую!» «Да мы тоже не во дворцах росли!» Хихикнула подруга, протянула руку и представилась. «Евгения Петровна, можно Женя? Я журналист!» Она достала удостоверение и сунула Лаврушину под нос, а я оценила ее предусмотрительность. «Хочу написать о вашем творчестве!» если не возражаете. — Чего же мне возражать? — Пишите на здоровье. — Прошу. Он распахнул калитку пошире, пропуская нас вперед. — Это Анфиса, — опомнилась Женька. — Имя красивое, а девушка еще лучше, — весело заявил Лаврушин. — Не замужем? — Замужем. «Жаль!» «Впрочем, я в том смысле...» Тут он прикусил язык, потому что появилась его супруга. «Кошка, люди интересуются моим творчеством!» Поспешно сообщил он. «Организуй-ка нам чаю!» Супруга посмотрела на нас с недоверием. «Так это они с утра были!» сказала она неуверенно. «Я тебе рассказывала. Болтали какую-то чушь?» «Возникло недоразумение», затараторила Женька. «Дело в том, что у вас мы узнали от одной девушки, которая вы проходите», перебил ее художник. «Сейчас во всем разберемся. Вот здесь моя мастерская» обходя мотоцикл, прикрытый брезентом, сказал он. Мастерскую он устроил в бывшем дворе. Часть крыши сняли, и на это место вставили рамы. Получилось что-то вроде мансардных окон. Ворота были распахнуты настиж, так что света оказалось в избытке. Здесь царил творческий беспорядок. Подрамники свалены в углу, на двух столах тюбики с краской, кисти, банки с какой-то вонючей жидкостью, стены увешаны картинами без рам, все те же ядреные подсолнухи, церковь на пригорке. Но одна картина меня заинтересовала. На ней были изображены две старушки возле колодца. Эта незамысловатая сценка тронула чуть ли не до слез. С такой любовью были выписаны морщинистые лица, с живыми, чуть насмешливыми глазами. Точно бабульки знали некий секрет жизни, неведомый нам. Заметив, что меня заинтересовала картина, Лаврушин подошел и, кивнув на нее, сказал. Это мой сын писал. Мне портреты не даются, а у него талант. Вот только он его в землю зарывает. Бизнесмены подался. Говорит, некогда ему ждать признания. Хочет сейчас пожить как человек. Дурак, прости, господи. Сидит в своем офисе с утра до ночи. А жизнь, она здесь, вот в этой деревне, в этих людях. Из дома появилась жена Лаврушина с подносом в руках. Художник освободил часть стола, сдвинув все, что там стояло, небрежным жестом, и хозяйка пристроила поднос. Откуда-то появились стулья, залитые краской. Правда, подсохший. Садились мы на них с опаской, но не выпачкались. «Не возражаете, если я буду записывать наш разговор?» — деловито спросила Женька, достав из кармана мобильный. Лаврушин откашлялся и выжидающе на нас уставился, сразу став серьезным. Женька включила диктофон. Расскажите в нескольких словах о себе. Несколько слов растянулись на полчаса, что Лаврушина отнюдь не смутило. Женьку тоже, хоть она и знала, что большая часть рассказа осталась незаписанной. Супруга Лаврушина, понаблюдав за нами немного и, видно успокоившись, отправилась в сад. Женька задала еще несколько вопросов, на которые Лаврушин пространно ответил. Я начала томиться и пихать Женьку под столом ногой. Наконец она сказала. — Олег Евгеньевич, вы знакомы с Рудневой Софьей Ивановной? Он нахмурился, припоминая, затем покачал головой. — Нет, кто такая? Она представилась вашим секретарем. Секретарем? Он был искренне удивлен. Мы встретились с Рудневой несколько дней назад. Она сказала, что вы ищете дом для своего друга здесь, в Верхней Сурье, и очень хвалила вас как художника. Признаться, мы не догадывались что тут живет такой замечательный мастер. У меня две персональные выставки. Да, да, вы говорили. Он развел руками. Убей меня, Бог, если я когда-нибудь слышал об этой Рудневой. Странно. Спасибо ей, конечно, за добрые слова. Только вот врать зачем? Сроду у меня не было никаких секретарей. Жена помощница, письма там и всё прочее. Это она. Да я уже два года в деревне живу. Зачем мне здесь секретарь? Сами подумайте. В Москве бываю наездами. Там сын живёт. Если со мной хотят связаться, всё через него. Странно, а вы ничего не перепутали? Нет, просто оказались в здешних краях и решили с вами познакомиться с вашим творчеством. И дом для своего друга вы не присматриваете? Нет, друзья приезжают, конечно. Но чтоб тут поселиться, от Москвы далековато. Странно, — еще раз повторил он. — Может, у вас есть тайная поклонница? — влезла я в разговор. — Решила привлечь к вам внимание прессы и... — Может, — пожал он плечами. — А как она выглядела? Мы как смогли описали внешность Рудневой прекрасно понимая, это мало что даст. Девица была в парике и в реальности могла выглядеть совсем иначе. Лаврушин опять задумался. — Лет двадцать пять? Нет, никто в голову не приходит. — А из рейцентра у вас часто люди бывают? Может, это кто-то из них? — Я дому культуры. В прошлом году подарил несколько своих картин. Заведующая там Лидия Михайловна. Чудеснейшая женщина. Но она старше меня, лет на десять. Были там какие-то девушки, возможно, кто-то из них. Стало ясно, мы зря теряем время. Но уйти сразу Женька сочла невежливым. Тем более, что хозяин решил показать нам свои работы. «Здешние места невероятно живописны», направляясь вдоль стены, говорил он. «Вот взгляните». Он достал картину, которая вместе с десятком других стояла в углу и развернул ее к нам. «Что скажете?» «Красота запредельная!» Картина мне понравилась. Вроде бы ничего особенного. Ручей, сосны, песчаная тропинка. Но за душу трогала. «А церковь? Вы видели церковь? Семнадцатый век. Правда перестроенная» если покопаться в местной истории не один приключенческий роман напишешь кого здесь только не было церковь что на месте этой стояла поляки сожгли а мини не пожарском надеюсь слышали вот после революции церковь конечно разорили Говорят, такие в ней были великолепные фрески и еще чудотворная икона Богородицы 17 века, подаренная местным помещиком Она, к сожалению, пропала, много чего пропало Здесь раньше учительница жила Клавдия Тихоновна. Большой знаток истории, скажу я вам. Она музей в местной школе организовала. А как рассказывала? Мы с ней бывало, самовар чаю выпивали. За полночь засиживались. Вышла на пенсию. Теперь у дочери в Колыпине живет. Жаль, видимся редко. Когда я в город езжу, всегда ее навещаю. Не владею литературным талантом. Не то непременно бы книгу написал. Вздохнул он. Тут я обратила внимание на висевший на стене набросок. Девушка в профиль. На ее безымянном пальце сидит бабочка. «Кто это?» — спросила я, сама толком не зная, почему рисунок меня заинтересовал. «Соседка наша!» — отмахнулся Лаврушин. «Сын рисовал! Так, ерунда!» «Соседка?» — не унималась я. «Из дома рядом, с желтым полисадником. Сын в юности в нее влюбился». «Красивая девушка!» «Да, только с придурью. Взбалмошная очень, теперь в городе живёт. Но к тётке на выходные приезжает. Бывает, идёт мимо, встанет, поговорит. А то и не здоровается. Недостаток воспитания и скверный характер. Впрочем, это может быть следствием душевной травмы. Брат у неё исчез. Они близнецы были, а близнецы, как известно, очень друг друга чувствуют. И она на этой почве немного того. До его исчезновения я странностей в ней не замечал. И она, и брат ее с моим сыном дружили. Частенько у нас бывали. Что значит исчез? Заинтересовалась я продолжая разглядывать девушку на портрете. То и значит, поехал в город, и с тех пор его никто больше не видел. Вроде кто-то из местных на автобусной станции его в последний раз встретил. В общем, он исчез. Такое, знаете ли, случается. Хотя есть и другая версия. Парень связался с дурной компанией. В Колыпине казино открыли. но художественную галерею или приличный музей денег нет, а на казино – пожалуйста. Вот он там и был частым гостем. Как водится, по большей части проигрывал, задолжал крупную сумму и, скорее всего, просто сбежал. А сестре пришлось это расхлёбывать. Приезжали к ней из города, денег требовали, грозились. А чего с неё возьмёшь? Дом в деревне, и тот тёткин. Родители они лишились ещё в раннем детстве. Вот тётка их и воспитывала. Вернёмся к картинам. «Как вам вот это?» Он выставил на мольберт пейзаж. Деревенское кладбище, холмики, заросшие травой, покосившийся крест. Всё, что осталось от старого кладбища. Оно возле церкви было. После революции в церкви зерно хранили, и кладбищу досталось. На этом месте сделали гараж и мастерские. Сейчас церковь восстановили, хозпостройки снесли, а хоронят уже давно на новом кладбище за деревней. А в этой могиле лежит местный священник. Говорят, незадолго до революции он продал дом в Колыпине, чтобы церковь отреставрировать. Она к тому времени пришла ветхость. Возвращался сюда с деньгами и по дороге был убит. Деньги, конечно, пропали. Как вам история? Да, были на Руси люди, которые больше пеклись о благе общественном, чем о своем собственном. Были и мерзавцы для которых ничего святого нет. Священника похоронили возле церкви, могила каким-то чудом сохранилась. И что? тревожно спросила Женька. В каком смысле? растерялся Лаврушин. Священник как-то себя проявляет? Лаврушин моргнул, а я закатила глаза. «Направление Женькиных мыслей было мне хорошо известно. Ей только дай волю, она такого навыдумывает!» Женька смутилась, ткнула пальцем в полотно и произнесла. «Картина у вас получилась настроением, таинственная!» «Вот я и подумала, может, дух убиенного священника не находит успокоения». Лаврушин захохотал. «Такого я еще не слышал, хотя суеверия имеют место. Здесь вам каждый расскажет о доме с привидениями». Женька испуганно посмотрела на меня, перевела взгляд на Лаврушина и начала бледнеть. «Дом с привидениями?» «Ага, стоит он на отшибе». — Жители считают место нехорошим. Сейчас я вам покажу. Лаврушин стал просматривать картины в углу, а я мысленно чертыхнулась. Картину он нашел, поставил на мольберт, и я глухо простонала. Белые столбы забора, покосившиеся ворота, а в глубине двухэтажный дом, освещенный луной не хватает только уханьья филилина до да волчьего воя картина как на грех художнику удалась от нее шел мороз по коже несмотря на некоторую стерлизацию в духе русских народных сказок узнать женькина наследство было легче легкого подружка слабо пискнула, нащупала рукой стул и без сил плюхнулась на него стул под ней заскрипел и Женька перевела на меня взгляд, полный отчаяния. «И чем этот домик знаменит?» выдавив из себя усмешку, спросила я. «Если верить местным, он битком набит сокровищами, осторожит их привидения, весьма злобное, надо сказать, потому что, опять же, если верить легендам, Люди из этого дома исчезают в неизвестном направлении. «И кто конкретно исчез?» – молвила я, тоже ощутив настоятельную потребность присесть. Как известно, скверным новостям лучше внимать с комфортом. «Это же сказки!» – понаблюдав за нами, ухмыльнулся Лаврушин. «Местный фольклор. Хотя, может...» И вправду давным-давно кто-то из обитателей дома исчез. Дом-то старый, говорят, ему полтора века. За это время много чего могло произойти. «Это точно», — буркнула я. «И хозяева, бывшие хозяева, были люди немного странные, держались особняком» что и дало повод придумывать всякой ерунды. А сокровище Они в доме откуда, по мнению местных? Я нашла в себе силы задать очередной вопрос. Была какая-то запутанная история. А дом весьма колоритный. Я как-то ночью с рыбалки возвращался и шёл мимо. Не поверите, струхнул. Увидев его, чувствовалось в нём что-то такое. Точно дом и не дом вовсе, а живое существо. Вот и решил написать картину. «Она вам удалась!» — кивнула я. «Ну, так ведь талант, как известно, не пропьёшь. А я, к тому же, не пьющий». Тут он посмотрел на мою подругу и спросил заботливо, что с вами. У нее эстетический шок, натура впечатлительная, ответила я, сообразив, что с от Женьки ответа не дождешься. — Может, воды? — предложил Лаврушин. — Лучше водки, — пробубнила Женька. — Она шутит, — сказала я, в замешательство художника. Спасибо вам большое за содержательный рассказ. У вас есть электронная почта? Мы перешлем вам текст интервью. Лаврушин нацарапал адрес на листе бумаги. Я подхватила Женьку, которая пребывала в состоянии легкого транса, и мы, ведомые Лаврушиным, вскоре оказались возле калитки, где и простились. Отойдя от дома на приличное расстояние, Чтобы хозяева нас не видели, я встряхнула Женьку. — Очнись! — Я так и знала! — жалобно заявила она. — Немедленно, слышишь, немедленно уезжаем отсюда. Не хватает мне только исчезнуть в каком-то дурацком доме. При этих словах Женька живенько припустилась по тропинке, и я едва догнала ее. «Дурища суеверная! Вот ты кто!» «Хоть горшком меня назови!» — отмахнулась Женька. «Да что за наказание!» — всплеснула я руками. «Женя, никаких привидений не существует, и люди просто так не пропадают!» «Ты же слышала, что он сказал! Дом — живое существо! Он их, это, пожирает!» Такое встретишь разве что у Стивена Кинга. Тебе, как журналистке, следует бороться с людскими суевериями. — Анфиса, — взмолилась она, — неужто ты будешь ночевать в этом доме? После того, что мы узнали. — А что мы узнали? Местные считают место нехорошим. Дом на отшибе, хозяйка нелюдимая. И вот тебе очередная легенда. нет Я не могу поверить, что ты это серьёзно. — А я могу, — нахмурилась Женька. Люди просто так говорить не станут. И он мне сразу не понравился. Одна заколоченная комната чего стоит? Мы вышли к реке. Женька устроилась на пригорке, зябко поеживаясь и глядя на воду. Мне стало ясно, что возвращаться в дом она попросту боится. Вздохнув, я устроилась рядом. «Давай рассуждать, как разумные люди», — предложила я. «У нас уже были встречи с привидениями, так? И лешие нам встречались, и прочая нечисть, и что?» Стоило немного покопаться в фактах, и выяснялось, что к бесовщине это никакого отношения не имеет. Просто за всем стояли люди которые умело использовали суеверие в корыстных целях. «Скажешь нет?» Женька потерла нос, потомилась и взглянула на меня с надеждой, но все-таки заупрямилась. «Сейчас совсем другое дело!» «С чего вдруг другое? Просто нам пока мало что известно». «Кстати, тебя не интересует, что это за сокровище?» о которых говорил Лаврушин. Я решила воздействовать на Женькину жадность. Попытка удалась. Подруга нахмурилась еще больше, нос почесала интенсивнее и, наконец, произнесла. Сокровища меня очень даже интересуют. Слушай, а если мы их в доме найдем? Имеем право себе оставить? Или нам только премия полагается в 25%? «По-моему, имеем. Хотя точно не скажу. Давай сначала найдем что-нибудь, а потом выясним». «Хорошо. Будем искать. А как?» «Ну, осмотрим дом», — начала я фантазировать. «Поговорим с местными. У твоего дяди в кабинете полно бумаг. Надо их просмотреть. Вдруг там есть что-то интересное. Сейчас начнем просматривать». Можно и завтра. — А ночевать будем у соседки, — подхватила Женька. — Знаешь что? Пожалуй, нам в самом деле лучше уехать. С тобой никаких нервов не хватит. Пусть сокровища ищут новые хозяева дома. Тут я ахнула от неожиданно пришедшей в голову догадки, а Женька вытаращила глаза. Одна и та же мысль одновременно явилась нам обеим. «Ну, конечно!» – простонала я. «Вот и разгадка странного поведения покупателей. Они уверены, что сокровища не пустые росказни. За всем этим что-то есть». Оттого мнимая Руднева и предлагала взять дом в аренду до заключения сделки. За это время Она надеялась найти сокровище. «Анфиса, я не перестаю поражаться людскому коварству!» Возмутилась подруга. «Это же грабеж чистой воды! Идем! Надо немедленно начать поиски!» Женька вскочила и решительно направилась к дому. А я с облегчением вздохнула. «Пусть лучше занимается поисками клада, чем боится дурацких привидений!» По мере приближения к родовому гнезду, Женькин энтузиазм стал заметно ослабевать. Когда я увидела дом в глубине парка, признаться, нечто похожее на тихий ужас и меня посетило. Вроде бы дом как дом, а на душе кошки скребут, когда на него смотришь. Должно быть, кошки скребли не только у нас с Женькой и у художника Лаврушина. От того места и получила статус нехорошего. Надо в истории села покопаться. Наверняка с этим местом что-то связано. — Вот что хочешь со мной делай, а здесь нечисто, — изрекла Женька, входя в калитку. Данное замечание я решила проигнорировать. Мы поднимались на крыльцо, когда я заметила на ступеньке листок бумаги прижатый для верности камнем. Женька его тоже заметила. — А это что такое? — насторожилась она. Отбросив камень в сторону, я взяла в руки листок, вырванный из тетрадки в клеточку. На нем крупными печатными буквами было написано. — Уезжайте отсюда немедленно. Дом проклят, и проклятие падет на ваши головы. «И после этого ты будешь говорить мне о каких-то привидениях?» Повернулась я к Женьке. Налицо преступный умысел. «Что делают, гады? Хотят лишить меня денег!» Женька едва не заревела от возмущения. Я гляделась. Не наблюдает ли кто за нами? Парк вроде был пуст. За деревьями спрятаться невозможно, но возникло чувство, что кто-то пристально смотрит из соседних кустов. Хотя это глупость, конечно. Женька достала ключ, открыла дверь, и мы вошли в холл. «Надо бы показать описку местному участковому», — заметила я. «Пусть разберется с шутником». «Быстрее бы твой муж приехал», — заметила Женька. Ромочка им покажет, как записки подбрасывать. — Кому им? — зачем-то спросила я. — Так ведь покупателей двое. Следовательно, о врагах приходится говорить во множественном числе. — Они должны быть конкурентами. Надо подумать, как это использовать, — нахмурилась я. — Подумай, Анфиса, подумай. Я, если честно, сейчас могу думать только об одном – как мы эту ночь переживем. Ценное замечание. Для поднятия духа я позвонила мужу и минут двадцать ему рассказывала, как распрекрасно мы здесь живем. В конце концов, я смогла убедить в этом не только Ромку, но и себя. Женька в это время сосредоточенным видом разглядывала пейзаж за окном. Анфиса, я уверена, искать надо в заколоченной комнате. Если есть сокровища в доме, то они там. Для начала не худо бы выяснить, что это за сокровище. То есть, что следует искать. Но это понятно. В сокровища есть сокровище, Золото, бриллианты. Откуда они у твоих родственников? Ты можешь объяснить? Конечно, нет. Я эту родню совсем не знаю. Но, судя по дому, люди они были, не бедные. Может, что-то перед революцией припрятали? Такое было вполне вероятным. С другой стороны, после революции с богатеями не церемонились. Могли не только ценности, но и дом отобрать. Однако не отобрали. В общем, выходило, что историей семьи следует заняться. Вот только с чего начинать, раз не сама Женька, ни ее мама о родственниках ничего не знают. «Идем в кабинет», сказала я, надеясь, что там мы найдем хоть что-то интересное. Первым делом мы проверили письменный стол, кипы старых счетов и прочий хлам. В шкафах на полках бумаг нет, только книги. Вдруг «Что-то в книгах спрятано», – озарила Женьку. «Я имею в виду указания, где искать». Мы стали прилежно просматривать книги. Очень скоро мне это занятие надоело. «Женя», – позвала я, – «по-моему, это глупость». «Какое еще указание? Если хозяева знали, где клад, то давным-давно бы его нашли. И жили бы не здесь» а где-нибудь у теплого моря. Тебя, Анфиса, не поймешь. То у тебя одно на уме, то другое. То в бумагах поищем, то нечего искать. Свистнут у нас денежки из-под носа, будешь тогда знать. Чтобы составить план поисков, со всей серьезностью начала я. Надо располагать хоть какими-нибудь данными. Так где же их взять? Поговорим с местными жителями. Когда будем знать историю дома и его обитателей, станет ясно, где следует искать. А главное, что искать. Хорошо, давай поспрашиваем аборигенов. Предлагаю начать с этой, как ее, Надежды Николаевны. Она прозрачно намекала, что с домиком не все чисто. Может, лучше поговорить с Ольгой Степановной? Она дружила с хозяйкой. Она-то как раз о привидениях помалкивала. Потому что человек разумный. Или не хочет, чтобы мы тайну родового гнезда узнали?» Глубокомысленно изрекла подруга. «Ты хочешь сказать? А почему нет? Ты не смотри, что старушка симпатичная. Такие симпатичные часто оказываются главными злодейками. К тому же у нее дети есть и внуки. И все не прочь оттяпать у меня денежки. Слушай, давай что-то делать. Хочешь пойти к Ольге этой? Пошли. Хочешь к Надежде?» Тут Женька чихнула и с досадой вернула очередной дом на полку. «У меня, между прочим, на пыль аллергия».